Деконд Скар Ржеволосая женщина-воин все утро ушагивала по лагерю злая. Как сказал Барсучонок, она хотела устроить Сэму торжественную встречу, но большой зеленый дракон не дал. Барсучонок знал по имени почти всех, а уж его точно все знали. И, как всегда, был в курсе последних новостей. Ближе к полудню к Скару подошла женщина-воин и сказала, что к лагерю приближаются след и его друзья. Надо их встретить, познакомить со всеми и ввести в курс дел. Скар с барсучонком поднялись с земли и пошли за ней. К их удивлению, черная дракона, дружески болтая о пустяках с рыжей женщиной, тоже отправилась встречать следа. «Через три минуты будут здесь», — сказала дракона, останавливаясь на краю поляны. И на самом деле не прошло и трех минут, как на дальнем конце поляны показались четыре всадника. Еще через секунду Скар понял, что один из чужаков сидит на его лошаке. Рука сама потянулась за мечом. «Привет, воины! Птица, они тебя не обижали?» — крикнула дракона. След в ответ помахал рукой. За его спиной, обхватив руками за талию, сидела птица. — Скар, я разрешил хорцам на наших лошаках ехать. Так быстрее. Это короб, брат воли. Это храп, брат птицы. А это клоп. Тот самый. Скар заскрипел зубами. Но кончик драконьего хвоста лег ему на руку. И меч обнажить не удалось. Не удалось даже на сантиметр вытащить лезвие из ножен. Драконий хвост неожиданно приобрел твердость стали. Тем временем дракона представило встречающих. Услышав свое имя, Скар во второй раз скрипнул зубами и оставил попытки вытащить меч. Хвост тут же убрался. Садники спешились и все направились в лагерь. «Скар, на два слова!» — след бросил повод своего лошака птицы. «Да? Сколько ты хочешь за птицу?» «Ты знаешь, у меня есть дом, лошак и оружие. Если ты помял ее пару раз по дороге, то забудь. Если захочешь еще помять, скажи мне, я пришлю ее к тебе. Назови цену, Скар, я хочу одеть ей ошейник». Скар споткнулся и остановился. Ты, ей, квакуи. Что? Местное ругательство. Что случилось с нашим миром, след? Девки правят воинами. Рабыня летает на черной птице. След женится. Это не ответ, Скар. Вот что я тебе скажу. Бери ее даром. Веди в свой дом. Но только не одевай ошейник. Она тебе не пара, поверь мне. Назови цену, Скар. Я тебя предупреждал? Предупреждал. Она твоя. Но потом не жалуйся. Назад не возьму. Даже с подарками. Подарки возьму, а ее нет. Спасибо, Скар. Тут вот какое дело. Начали они одновременно. Посмотрели друг на друга и рассмеялись. «Выкладывай первый», — сказал Скар. «Тут новые животные появились. Их тьма тьмущая. Куда не пойду, на их следы натыкаюсь. Маленькие, серые, кругленькие. Щетина короткая, дыбом стоит. Чем-то лесных ежиков напоминают. Только серые и без хвостов. Лапки коротенькие, но бегают. Лошака обгоняют. Подстрелить пробовал. Дважды. Очень верткие, из лука не попасть. От стрелы уворачиваются. А что едят? Вот и я об этом подумал. Не видел и ни одной кучки не нашел. Но если на посевы нападут, мы кору жрать будем. Это напасть пострашней завров, честное слово. От них никакого спасения не будет. Завры глупые, а эти умные, как сволочи. Тогда зачем в холме пещеры роют? Нет, они пришли надолго. По-твоему, Хартахана нам смерть готовит? Нет, только не она. Но ты не видел, как эта рыжеволосая Лира, мечом владеет? Да что мечом? У них оружие древних есть, камни режет. Тогда напасть ночью и перебить, пока их мало. А если я ошибаюсь... Ты веришь, что Хартахана может кому-нибудь зло причинить? Да она Норика не тронет. А это все ее друзья. Можешь у Барсучонка спросить. Хартахана Свинтуса на поединок вызвала. На честный поединок. И по яйцам ногой ни разу не ударила. А могла бы. Придурковатая она у тебя. Пустая голова. Жить надоела. Нет, она умная. Она говорила, оружие достоин тот воин, который не захочет его применять. Я ей говорю, придурковатая, ты меня совсем запутал. Так нам что делать? Есть у меня один план. Поговорить с драконом. Хартахана говорила, что драконы не лгут. С каким? С зеленым или черным? С черным. Хартахана Зеленого боится. Наверное, не зря потом я знаю настоящее имя уголька но у тебя есть чешуйка зеленого не зря же харахана ее с собой носила откуда я знаю что с этой чешуйкой делать дракон ее хартахане подарил может чешуйка только у нее в руках действует черная тень закрыла солнце скар и след подняли головы и обомлели широко распахнув крылья Сверху медленно и плавно опускалась черная дракона. Грозная и неподвижная. Вот она замерла, коснувшись земли всеми четырьмя лапами, сложила крылья, приоткрылась жуткая зубастая пасть. «Привет, ребята! Я слышала, вы хотели со мной поговорить. Скоро обед, так что выкладывайте быстрее, в чем проблема». Скар со следом растерянно переглянулись. Не сформулировали гносеологический вопрос, тогда я вам притчу расскажу, а вы слушаете, да на ус мотайте. Жили были люди на земле, человечество одним словом.